Глава 136. Что-то новенькое по части великаньего гнева. У меня нет ответа на этот вопрос, так что я просто говорю: У вампиров все проходит быстро. Насколько быстро, спрашивает Колдер. Реми встается с камьи. Давайте посмотрим, сможем ли мы поставить этих двоих на ноги достаточно быстро, чтобы пойти обратно к кузнецу. Ты можешь идти, дорогой. Спрашиваю я Хатсена. «Ради тебя?» Он вздыхает. «Ради тебя я готов на все. И, вставая, едва не падает навзничь. Я быстро обвиваю рукой его талию и прижимаю его к себе. Он утыкается лицом в мои волосы и втягивает носом воздух. «Как же мне нравится, как ты пахнешь». «Ладно, пусть так. Он и сам хорошо пахнет. Однако тут он добавляет. Но на вкус ты еще лучше. От этого у меня вспыхивают щеки. Я оглядываюсь, пытаясь понять, слышал ли его еще кто-нибудь, но Колдер занята другим. Она пытается заставить Флинта выпить стакан воды. Давай, здоровяк, пей. Я пропою вместе с тобой YMCA, если ты сможешь идти своими ногами. Флинт резко садится. как будто ему в вену влили кофеин и с идиотской ухмылкой смотрит на Колдер. «Правда?» — она закатывает глаза. «Ну, если у меня не будет другого выхода!» Флинт, пошатываясь, становится на ноги. «Уговор есть уговор, но тогда тебе придется делать со мной все движения!» И тут же начинает горланить эту культовую песню. «Теперь у меня достаточно денег», — замечает Реми. уберя со стола мешки с золотом. «Сколько у нас времени?» — спрашиваю я, глядя на Хадсона, который по-прежнему не твердо стоит на ногах. «Немного, а что?» «Я тут подумала, что мы с Хадсоном могли бы присоединиться к вам через несколько минут. Я попыталась сказать это небрежно, но даже мне становится ясно, что из этого ничего не вышло, поскольку Реми сужает глаза». В чем дело, Грейс? подозрительно спрашивает он. Просто я надеялась, что смогу. Не знаю, почему мне так неловко говорить это вслух, ведь это вполне естественная потребность. Надеялась, на что? Теперь на лице Реми написано злость. Я подумала, что могла бы дать Хадсону несколько минут, чтобы он попил мою кровь, выдавливаю из себя я. Это помогло бы ему быстрее восстановиться. «Ах, вот оно что!» От подозрения Ремини остается и следа. Оно тут же уступает место веселью. «Должен признаться, Машер, я не знал, что ты способна на такое». «На что именно?» «Я немного оскорблена. Неужели я не похожа на девушку, готовую заботиться о своей паре?» «Не надо», — говорит Хадсон, — и хотя его язык все еще заплетается, и речь звучит немного невнятно, взгляд его искренен. «Тебе нет нужды это делать». «Да, но ты не в форме». Он обвивает рукой мою шею и притягивает меня к себе. «Грейс, я никак не могу забрать у тебя кровь, когда мы находимся в окружении преступников. Кто знает, как такое могло бы подействовать на этих подонков». Он целует меня в нос, что показалось бы мне странным, если бы я не подумала, что, скорее всего, он хотел поцеловать меня в губы. «К тому же», — шепчет он мне в ухо, — «если бы я смог укусить тебя, вряд ли сумел бы скоро остановиться». От его слов я смущенно краснею, но прежде чем мне приходит на ум подходящий и чуть-чуть сексуальный ответ, Колдер оборачивается и... и кричит нам, что станцует YMCA прямо на наших задницах, если мы не поторопимся. «У нас и правда нет времени», — говорит Реми, и, повернувшись, торопится догнать Колдер и Флинта. Хадсон улыбается мне, затем наклоняется для еще одного поцелуя. На сей раз его губы утыкаются вниз моего подбородка. «Я поймаю тебя на слове, когда мы выберемся отсюда». Невнятно бормочет он. «Если мы выберемся отсюда?» Угрюмо отвечаю я, когда мы догоняем остальных и идём обратно к кузнецу и его печи. Путь до кузницы занимает у нас всего несколько минут, несмотря на то, что двое из нас бредут, шатаясь. Отчасти потому, что благодаря драконьему обмену веществ Флинн трезвеет чертовски быстро, а отчасти потому, что пока никто не смотрел — Я дала Хадсону выпить немного крови из моего запястья. Мне была невыносима мысль о том, что он страдает, хотя я и видела, что он уже начинает приходить в себя. Он, разумеется, далеко не на сто процентов восстановился с таким малым количеством выпитой крови. Но я вижу, что его глаза и губы уже начинают принимать свой нормальный вид. И идет он теперь без моей помощи. Когда мы возвращаемся к кузнецу, он говорит. «У меня готов ключ». Он окидывает нас взглядом, замечает, что у кое-кого из наших довольно потрепанный вид и хлопает себя по огромному карману своей рубашки. «Он останется у меня, пока мы все не выберемся отсюда». «У меня есть цветок, который тебе надо будет проглотить, чтобы сойти за мертвеца». — говорю я, показав на один из цветов, вытатуированных на моей ладони. «Решив, что ты умер, они вынесут твое тело из тюрьмы, и ты окажешься свободен. Но их у нас недостаточно, так что надо будет выбраться отсюда как-то иначе». «Дай мне этот твой цветок сейчас», — говорит великан. Я смотрю на Хатсона, который только кивает в ответ. Затем думаю о том, как остро мне нужны эти цветы. Затем касаюсь татуировки на моей ладони и едва не верещу от удивления, когда один из цветов слетает с моей ладони, как будто только и ждал, когда я позову его. Карга заверила меня, что это сработает, несмотря ни на что. Тогда я не могла взять в толк, почему она так настойчиво это повторяла, но теперь понимаю. Или во всяком случае надеюсь, что понимаю. Она хотела сказать, что ее магия сработает в тюрьме, хотя вся остальная магия здесь бессильна. Надеюсь, что она не ошиблась. «Хорошая работа», — шепчет мне Хадсон, и я улыбаюсь. И из-за его британского акцента, и потому что теперь его глаза стали немного яснее, чему я рада. «Дай мне его!» — рычит великан, и, схватив цветок, бросает его себе в рот. Цветок так мал, что он глотает его, не жуя, и мы все отступаем, чтобы двадцатифутовый великан не свалился прямо на нас. Однако ничего не происходит. Он не падает, не умирает и даже не выглядит сонным, а только злым. «Ты обманула меня!» «Я не обманывала тебя!» — отвечаю я. — Эти цветы точно должны сработать. — Ты за это заплатишь, — рявкает Вендер. — Я никому не позволю обманывать меня. — Не смею угрожать моей паре, — холодно говорит Хадсон, и сейчас его голос снова звучит как прежде. — Мы не обманывали тебя. Может быть, ты, ну не знаю, невосприимчив к таким вещам. С какой это стати я невосприимчив? Не знаю. Может, потому что ростов тебе 20 футов, и весишь ты целую тысячу фунтов. А это всего-навсего маленький цветок. А может, дело в том, что этот яд вообще не действует на великанов. Почем нам знать? Сперва кажется, что великан, возможно, раздумывает над его доводами. Но затем он вопит. Ложь! и поднимает руку, словно готовясь прихлопнуть меня. Я быстро касаюсь татуировки на ладони и достаю еще один цветок. Может быть, раз Вендер такой огромный, ему нужно больше одного цветка. Я не помню, чтобы я говорила о Корге, что тот, кого мы хотим освободить из тюрьмы, — великан. Глаза Хатсона вспыхивают голубым огнем. Он пытается заслонить меня собой, но Колдер опережает его. Оказавшись передо мной, она выхватывает цветок из моей руки. «Хочешь, я докажу, что мы не дурим тебя, чувак?» Она быстро кладет цветок в рот и съедает его. «Колдер!» — кричит Реми, бросаясь к ней. «Что ты наделала?» «То, что делаю всегда?» Она дерзко улыбается. «Спасла твою задницу! И еще как!» «Да, но...» Он осекается... Потому что ее глаза закрываются, и она падает ничком. Я подхватываю ее, чтобы не дать ей растянуться на земле. Хадсон пытается забрать ее у меня, но он так избит, что его дыхание с шипением прорывается сквозь сжатые зубы, когда ее тело приваливается к его травмированному боку. Дайте ее мне, говорит Флинт, я ее понесу. Ты пьян, рычит Рэми. Не настолько. Я уже в порядке. Он берет ее на руки и взваливает на правое плечо. Точно так же она несла его всего несколько минут назад. Ого, это неожиданно. Хатсон недоуменно смотрит на меня, но я в ответ только пожимаю плечами. А что нам делать теперь? спрашиваю я, обращаясь ко всем. Может, оставим ее здесь? Чтобы ее нашли тюремщики, предлагает Вендер. Она отправится туда же, куда и мы, отвечает Реми, и тон его не терпит возражений. Мы ее не оставим. Конечно, не оставим, соглашаюсь я. Хатсон кивает и бросает предостерегающий взгляд на Вендера. Так вопрос не стоит. Меня же вы собирались оставить тут, говорит Вендер. и, по-моему, у него делается обиженный вид. «Тебе двадцать футов роста, и ты заводишься с полоборота», — рявкает Хадсон. «Это ты виноват, так что заткнись и не скули!» Вендер тут же никнет, и не мудрено. Готова поспорить, что с ним еще никто никогда так не говорил. «Мы по-прежнему должны придумать, что нам надо будет делать», — говорит Флинт. «Я знаю, что нам делать», — Реми вздыхает. «И что же?» — спрашиваю я. «План Б», — он поворачивается к Флинту. «Передай мне пару этих мешков с деньгами. Чтобы провернуть это дельце, нам понадобятся все до последнего гроша». «А как насчет меня?» — спрашивает Вендер. «Мне идти с вами или как?» Реми пристально смотрит на него, затем делает знак Хадсону и говорит... «Может, ты отдашь мне эти мешки?»